так ничего не было глупее, как покупать великое. Во всяком случае, все эти выдумки исходят не от него. Но если Элисеусу кажется, что лавка – дело стоящее и для него подходящее, надо об этом подумать. Сам Элисеус был в нерешительности. Середка наполовинку. Не совсем против, но и не безразличен. Если он обоснуется здесь, дома, то ему считай конец». Деревня — не город. Осенью, когда в городе шла перепись приезжих из деревни, он всячески избегал показываться на улице, не желая встречаться с земляками. Они принадлежали к другому миру. Так неужели же теперь ему самому суждено вернуться в этот мир? Мать настаивала на покупке. Север тоже. Они уговаривали Элисеуса. И однажды все втроем... Поехали в Великое посмотреть поместье. Но когда Аронсен оказался перед перспективой лишиться участка, его словно подменили. Ему нет никакой надобности продавать усадьбу. Даже если он уедет, все тут останется, как было. На участке все в полном порядке. Это замечательный участок. Продать его он всегда успеет. «Вы и не сможете дать за него столько, сколько я хочу», — сказала Ронсен. Они обошли комнаты, побывали на скотном дворе, на складе, осмотрели жалкие остатки товаров. Несколько губных гармоник, часовые цепочки, коробочки с розовой бумагой, висячие лампы со стеклянными подвесками, сплошь вещи среди хуторян неходкие Да еще немножко бумазеи и несколько ящиков гвоздей. Элисеус важничал, расхаживая с видом знатока. Таких товаров мне не нужно, сказал он. Их можно не брать, ответила Ронсен. А за участок, как он есть, со всеми товарами, скотиной и всем прочим, я могу предложить вам полторы тысячи крон, сказал Элисеус. Ему было все равно, что не сказать. Предложение он сделал из чистого озорства, лишь бы показать себя. Поехали домой. Сделка не состоялась. Элисеус обидел Аронсона, прямо-таки оскорбил его. «И слушать тебя не желаю», — крикнул Аронсон, переходя на «ты». «Эдакий городской щелкопер вздумал учить торговца Аронсона». Какие должны быть товары? Насколько мне известно, я не пил с вами на «ты», проговорил Элисеус, не менее оскорбленный. Еще немного, и они станут врагами не на живот, а на смерть. Но почему Аронсен с первой же минуты их приезда повел себя так несговорчиво и наотрез отказался продать усадьбу? На то были свои причины у Аронсона снова пробудились некоторые надежды. В селе прошла сходка, на которой обсуждалось положение, создавшееся впоследствии отказа Гейслера продать свою гору. Пострадали от этого не только ближайшие хутора. Весь округ замер на грани краха. Почему людям не жить так же хорошо или так же плохо, как они жили до того, как начались разведочные работы на Медной горе. Нет и все. А они уже успели привыкнуть к манной каше и белому хлебу, к ткани фабричной выделки, к высоким заработкам, к расточительности. Они привыкли к большим деньгам, привыкли чувствовать себя людьми. А теперь денег снова нет. Они уплыли словно косяк сельдей в море. «Господи, помилуй! Опять нужда? Что же нам делать?» Ни у кого не было сомнений, что все дело в том, что бывший ленсман Гейслер решил отомстить селу за то, что оно помогло Антману сместить его. Ни у кого не было сомнений и в том, что село явно недооценило этого человека. Он не исчез, Самым простым путем, всего-навсего, бесстыдным требованием четверти миллиона за какую-то гору, он приостановил процветание села.